Глава третья. Милана. Пулей залетаю в ванную и сразу же закрываюсь на замок. Лишь после этого чувствую себя в относительной безопасности. Сердце колотится, как сумасшедшее. Я ещё несколько минут жду, что Алекс вот-вот начнёт ломиться в ванную, чтобы продолжить свои издевательства. Да что я ему вообще сделала-то, чтобы с порога хватать меня за горло? Жеребец доморощенный. Вот уж не такой встречи я ожидала от сводного брата. Я, конечно, подозревала, что вряд ли мне будут здесь очень рады, но чтобы настолько самовлюблённый идиот, похоже, следующие недели до совершеннолетия станут для меня настоящей пыткой. А я ещё пыталась быть с ним вежливой, чтобы наладить контакт. Умывшись, пытаюсь успокоиться и обдумать дальнейшие действия. Да, в этот раз этому недоумку удалось застать меня врасплох, но лишь потому, что я даже не предполагала, что кто-то посмеет так себя вести. Теперь, когда стало понятно, что из себя представляет сын дяди Вовы, будет и легче, и сложнее одновременно. Даже хорошо, что он сразу показал своё лицо. Предупреждён, значит, вооружён. Я ещё покажу этому золотому мальчику, где раки зимуют. Считает меня продажной девкой? Плевать. Но пусть только протянет ещё раз свои загребущие руки ко мне. Узнает, что Орловы просто так не сдаются. А за этот раз я ещё посчитаюсь с ним. Окончательно успокоившись, выхожу из ванной. В комнате пусто и я поневоле выдыхаю с облегчением. По крайней мере, до следующего раунда есть время собраться с мыслями. А в том, что он обязательно будет, я даже не сомневаюсь. бросая взгляд на время. Почти семь. Что ж, кажется, первый совместный ужин вряд ли пройдёт идеально. Открываю чемодан и несколько минут придирчиво перебираю вещи. Да, я не тащусь от модных брендовых шмоток. Предпочитаю удобные вещи. Но это не значит, что в моём гардеробе нет праздничных нарядов. Достаю любимое тёмно-красное платье с высоким разрезом сбоку и, приложив его к себе, разглядываю в зеркале. Что ж, раз сынок дядя Вова решил поиграть, будет ему игра. Но ещё рано выкладывать карты на стол. Усмехнувшись, убираю платье, а вместо него достаю просторную футболку и домашние штаны. Пока не стоит показывать зубы. Побуду поедевочкой. Ровно в семь спускаюсь в столовую. Мой опекун уже там. «Милана!» Кивает он одобрительно и добавляет, поворачиваясь к сидящему по правую руку Алексу. «Это Алекс, мой сын. Мы уже знакомы», усмехается тот и ехидно улыбается уголком рта. И сразу нашли полное взаимопонимание. «Правда, сестрёнка?» Застываю на пару секунд под его прибирающим до костей взглядом, а после искусственно улыбаюсь. «Конечно. понимая что именно прячется за его лживой вежливостью, но всё равно решаю поддержать игру. К чёрту. Главное — дождаться совершеннолетия» а потом уже не нужно будет терпеть этого мужлана. Просто исчезну из этого дома и забуду происходящее здесь, как страшный сон. Вот и замечательно, радуется дядя Вова. Тогда присаживайся к столу. оглядываясь в поиске места и понимая что мне накрыли прямо напротив сводного братца. Тот с интересом наблюдает за мной, но я-то знаю, что на самом деле этот засранец готов меня в глотку вцепиться. Его слова до сих пор звучат у меня в ушах, а на шее как будто снова ощущается стальная хватка. На автомате потеряю горящую кожу ладонью, чтобы избавиться от чувства, будто Алекс до сих пор держит меня за горло, и сажусь на своё место. Как могу, стараюсь выглядеть спокойной и равнодушной. Судя по ехидной мини братца получается у меня не очень. Рад, что вы подружились. Словно не замечая повисшего в комнате напряжения, добавляет Громов старший. Знал бы он, как с его сынком мы подружились. Я тоже. Приятного аппетита. Сдавленно желая я, когда передо мной ставят тарелку с едой. Очень сложно не обращать внимания на хитрый прищур темных глаз, которые буквально прожигают во мне дыру. «Так ты после смерти матери успела побыть без опеки клана?» — задает вопрос Алекс, неторопливо разрезая стейк. «Милана просила дать ей доучиться семестр», — отвечает за меня дядя Вова. «Какое похвальное рвение!» «Только не понимаю, теперь нужно высшее образование, чтобы стоять у плиты и обслуживать мужа?» «Зачем столько усилий, если будешь перемещаться только между кухней и спальней?» — едко усмехается мужчина. Я вспыхиваю от возмущения и сжимаю вилку с такой силой, что белеют костяшки пальцев. «Алекс!» — резко осаживает его отец. Они обмениваются выразительными взглядами. На несколько секунд повисает тяжёлое молчание. Наконец, Алекс примирительно поднимает руки вверх. «Просто шучу!» — улыбается он, но я всё же успеваю поймать его насмешливый взгляд. Желание высказать всё, что думаю, становится почти нестерпимым. Но я лишь наигранно улыбаюсь, вспоминая то, чему учил меня отец. Никогда нельзя показывать слабость перед врагом. А Алекс Громов однозначно мой враг. «Милана, ты подумала насчёт вуза? В какой будешь переводиться?» Задает чуть погодя вопрос дядя Вова, пытаясь разрядить обстановку. «Пока нет». «Ничего», — он ободряюще салютует мне бокалом. «Время ещё есть». Дальше мы едим молча. И хотя я чувствую взгляд Алекса на себе но делаю вид, что мне безумно интересен салат в моей тарелке. Спасибо. Благодарю за ужин, собираясь вернуться в свою комнату. Милана, а десерт? Предельно вежливо напоминает мне сводный братец, едва я поднимаюсь из-за стола. Увы, я не ем сладкого. Так же вежливо улыбаясь ему, на самом деле мечтая воткнуть вилку ему в руку. Бережешь фигуру, недобро прищуривается тот. И для кого такие старания? Неужели у такого цветочка уже кто-то был? Или есть? Для будущего мужа. Огрызаюсь быстро покидаю столовую. В своей комнате едва не рычу от досады. Всё-таки вывел меня опять. Засранец, Эдакий. Умом понимаю, что он того и добивается, что нужно держать себя в руках. Но это оказывается очень и очень непросто. Как бы ни пытался сгладить происходящее дядя Вова, но я понимаю, что его сын всё равно будет относиться ко мне как к пустому месту. Или как к избалованной девчонке которая не хочет прислуживать будущему мужу, а хочет учиться. Снова вспоминается отец и становится до безумия тоскливо и одиноко Находиться в этом доме все равно, что сидеть в золотой клетке. Тактичность и вежливость старшего Громова, конечно, могла бы кого-то сбить с толку, но не меня. Очевидно, что выбирать мне тут не позволят. А значит, единственная возможность жить по-настоящему своей жизнью — это сбежать из-под опеки Алекса и его отца как можно